Глава 70 Вернувшись к себе, Филип рассчитывал получить письмо от Норы, но его не было. Он ничего не получил и на другое утро. Ее молчание раздражало и в то же время пугало его. Когда он был в Лондоне, они виделись ежедневно. Ей должно показаться странным, что он пропустил целых два дня и никак не объяснил своего отсутствия. Неужели она случайно встретила его где-нибудь с Милдред? Ему было неприятно думать, что она обижена или огорчена, и он решил зайти к ней после обеда. Он уже чуть ли не был готов обвинить ее в том, что связался с ней. Мысль, что отношения эти могут продолжаться, была ему теперь противна. Он нашел для Милдред две комнаты во втором этаже дома на Бридж роуд Там было шумно. Но он знал, что она любит уличный грохот. «Терпеть не могу, когда улица похожа на кладбище. Целый день живой души за окном не увидишь», — говорила она. «То ли дело, когда все кругом кипит». Потом Филипп вынудил себя пойти на винсентс сквер Он с трепетом позвонил, зная, что его ожидает Ему было не по себе из-за того, что он так обошелся с Норой, его страшили ее упреки, он знал, что характер у нее вспыльчивый, а он не выносил скандалов. Может быть, самое лучшее — это сказать ей откровенно, что вернулась Милдред, и он ее по-прежнему любит. Ему страшно жаль, что так получилось, но, увы, с Норой его больше ничего не связывает. Однако он тут же представил себе, как ей будет горько она ведь его любит. Прежде ему это льстило, он ей был так благодарен, а теперь он не мог подумать без ужаса о том, чтобы продолжать с ней связь. Но она не заслуживает того, чтобы он заставил ее страдать. Филипп спрашивал себя, как она его встретит, и, поднимаясь по лестнице, гадал, что она ему сейчас скажет. Он постучал в дверь, Чувствуя, что он очень бледен, Филипп не знал, как ему скрыть волнение. Нора что-то усердно писала, но поспешно вскочила, как только он вошел. «Я узнала твои шаги», — воскликнула она. «Где же ты пропадал, негодный мальчишка?» Нора весело подбежала и обняла его за шею. Она была очень рада его видеть. Он тоже поцеловал ее. А потом, желая выиграть время, заявила, что до смерти хочет чаю. Нора помешала огонь в камине, чтобы чайник поскорее вскипел. «Я был ужасно занят», — не очень уверенно промямлил Филипп. Она принялась болтать с обычной своей живостью, рассказала о заказе на повестушку, полученном от издательства, для которого еще ни разу не писала. Ей было обещано за нее целых пятнадцать гиней. «Деньги эти все равно что с неба упали. Знаешь, что мы на них сделаем?» «Устроим маленькую прогулку. Давай проведем день в Оксфорде. Мне так хочется поглядеть университет». Он всматривался в ее лицо. Нет ли в глазах хотя бы тени упрека, но взгляд у нее был такой же открытый и веселый, как всегда. Она была счастлива, что его видит. Сердце у него упало. Он не решался сказать ей все на чистоту. Она поджарила хлеб. Нарезала маленькими кусочками и стала кормить его, как ребенка. Ну как, зверянш сыт? Спросила она. Он, улыбаясь, кивнула, она зажгла ему сигарету. Потом, по своей привычке, уселась к нему на колени. Она была очень маленькая и совсем ничего не весела. Прижавшись к его плечу, Нора сладко вздохнула. Ну, скажи что-нибудь хорошее, шепнула она. Что тебе сказать? Сделаю усилие и выдумай, будто я тебе нравлюсь. Ты же знаешь, что этого мне не надо выдумывать. У него не хватило духу сказать ей в эту минуту правду. Он не станет ее расстраивать хотя бы сегодня. Лучше, пожалуй, написать, так будет легче. Он не сможет вынести ее слез. Она заставила его себя поцеловать. И, целуя ее, он думал о Милдред. О бледном рте Милдред, о ее тонких губах. Воспоминание о Милдред было неотступным и куда более осязаемым, чем простое воспоминание. Ее образ поглощал все его мысли. «Ты сегодня какой-то тихий», — сказала Нора. Ее любовь поболтать была у них предметом постоянных шуток. Он ответил, «Ты никогда не даешь мне вставить словечко? Вот я и разучился разговаривать». «Но ты не слушаешь, а это уже некрасиво». Он слегка покраснел, испугавшись, не догадывается ли она его тайне и смущенно отвел глаза. Сегодня ее легкое тело казалось ему тяжким грузом, ему было неприятно даже ее прикосновение. «У меня затекла нога», — сказал он. «Прости, ради бога», — воскликнула она и вскочила. «Если я не отучусь от привычки сидеть у мужчин на коленях, «Мне придется подумать о том, как сбавить вес». Он старательно притоптывал, делая вид, будто разминает замлевшую ногу. Потом подошел к огню, чтобы она не смогла опять сесть к нему на колени. Слушая ее веселый щебет, он думал, что Милдред не стоит ее подметки. «Нора!» Умела его развеселить, с ней занятно разговаривать. Она умнее и куда лучше, как человек. Нора хорошая, смелая и честная женщина. А Милдред, как ни горько в этом признаться, не заслуживает ни одного доброго слова. Если у него есть хоть капля здравого смысла, он останется с Норой. С ней ему будет куда лучше. К тому же она его любит, а Милдред только признательна ему за помощь, «Ну что, не говори, главное — это любить самому, а не быть любимым». И его всем существом тянуло к Милдред. Десять минут, проведенных с нею, ему куда дороже целого дня с Норой. Поцелуй холодных губ, Милдред, ему нужнее, чем все, что может дать ему Нора. «Ничего не могу с собой поделать», — думал он, — «она меня просто приворожила». Ему было все равно, что она бессердечна, развратна и глупа. Его не пугали ни ее жадность, ни ее пошлость. Он ее любил. Лучше какие угодно мучения с ней, чем счастье с другой. Когда он собрался уходить, Нора спросила, словно невзначай. — Ну, а как же завтра? Я тебя увижу? — Да, — ответил он. Он знал, что не сможет прийти, потому что должен помочь Милдред перебраться на новую квартиру, но у него не хватало мужества сказать «нет». Он решил, что пошлет телеграмму. Милдред утром посмотрела комнаты, осталась ими довольна, и после обеда Филипп поехал с ней в Хайбери. У нее были сундук для платьев, другой сундук для всякой «всячины», подушечек, платков, которыми она покрывала абажуры, рамочек, это, по ее мнению, придавало комнатам уют, и, кроме того, две или три большие коробки, но весь ее багаж, в общем, поместился на крыше кареты. Когда они проезжали по Виктория-стрит, Филипп забился в самую глубь экипажа, чтобы его не заметила Нора, если бы она случайно попалась им навстречу. Он не успел дать телеграмму, и не мог ее послать из почтовой конторы на Воксхолл-Бридж-Роуд, потому что ее удивило бы, как он попал в этот район. А если уж он туда попал, то почему не зашел на соседнюю площадь, где она жила? Он решил, что лучше, пожалуй, все-таки зайти к ней хоть на полчаса, однако эта необходимость раздражала его. Он злился на Нору за то, что она вынуждала его идти на пошлые и унизительные увертки. Зато он был счастлив, что рядом с ним Милдред. Ему нравилось разбирать вместе с ней вещи, и он испытывал пленительное чувство обладания, устраивая ее на этой квартире. Ведь это он выбрал ее и за нее платил. Он не разрешал Милдред утомляться. Помогать ей доставляло ему удовольствие, а она отнюдь не стремилась делать сама... То, что за нее соглашались делать другие, он распаковал и развесил ее платье. Так как она, видимо, не собиралась никуда выходить, Филипп подал ей комнатные туфли и снял с нее ботинки. Услужливость была для него наслаждением. Ты меня портишь, сказала она, ласково и его волосы, когда он стоял перед ней на коленях и расстегивал ботинки. Он схватил ее руки и стал целовать. «Какое счастье, что ты здесь, со мной!» Он разложил по местам подушечки и расставил фотографии. «У нее было несколько ваз из зеленой глины. Я тебе принесу цветов», — сказал Филипп. Он с гордостью оглядел комнату. «Раз я больше никуда сегодня не выйду, я надену пеньюар», — сказала она. «Ну-ка, расстегни мне сзади платье». Она спокойно повернулась к нему спиной, словно он был женщиной. Да, как мужчина он для нее и не существовал, а его сердце переполнилось благодарностью, ведь такая просьба была признанием близости. Он расстегнул крючки неловкими пальцами. «Первый раз, когда я увидел тебя в кафе, — Мне и в голову не могло прийти, что я когда-нибудь стану расстегивать тебе платье, — сказал он сделанным смехом. Да ведь кому-нибудь надо же его расстегнуть. Она вышла в спальню и накинула бледно-голубой пиньюар, отделанный массой дешевых кружев. Тогда Филипп усадил ее на диван и приготовил чай. — К великому сожалению, я не смогу выпить с тобой чаю, — сказал он огорченно, — «У меня тут неподалеку одно ужасно противное дело, но через полчаса я вернусь». Он боялся, что она вдруг спросит, какое у него дело, но Милдред не проявила ни малейшего интереса. Когда Филипп платил за комнаты, он заказал обед на двоих и намеревался спокойно провести с ней вечер. Ему так не терпелось поскорее вернуться, что он сел в трамвай, который шел по Воксхол Бридшоут. Он решил сразу же сообщить Норе, что не сможет пробыть у нее больше, чем несколько минут. «Знаешь, я ведь зашел только на тебя взглянуть», — сказал он, войдя в комнату. «Я ужасно занят». Лицо у нее вытянулось. «А что случилось?» Его злило, что она вынуждает его лгать. И он почувствовал, как краснеет, рассказывая ей, что у них в больнице практические занятия, которые он не может пропустить. Ему показалось, что она смотрит на него с недоверием, и это еще больше вывело его из себя. Ну что ж, ладно, сказала она. Зато мы пробудем вместе весь завтрашний день. Он растерянно на нее поглядел. На другой день было воскресенье, и Филипп мечтал провести его с Милдред. Этого, — уверял он себя, — требует простая порядочность. Не может ведь он бросить ее одну в чужом доме. Ты меня, пожалуйста, прости, но завтра я тоже занят. Он понимал, что сейчас разыграется сцена, которой ему больше всего на свете хотелось избежать. Щеки норы запылали. Но я ведь пригласила Гордонов на обед». Это были актеры муж и жена, которые играли в провинции и на воскресный день приезжали в Лондон. Я тебя предупредил об этом неделю назад. Ты меня, пожалуйста, прости, но я совсем забыл. Он запнулся. Боюсь, что никак не смогу прийти. Ты никого не можешь позвать вместо меня? А что ж ты завтра делаешь? Мне не нравится этот допрос. Ты мне не хочешь сказать? — Пожалуйста, я скажу, но, ей-богу же, противно, когда тебя заставляют отчитываться в каждом твоем шаге. Нора вдруг переменила тон. Сделав над собой усилие, она сдержалась и, подойдя, взяла его за руки. — Ну, прошу тебя, не огорчай меня, Филипп. Я так мечтала провести завтрашний день с тобой. И Гордоны очень хотят тебя видеть. Мы чудесно проведем время. Да я бы с радостью пришел, если бы мог. Я ведь человек не требовательный, правда? Я не часто тебе надоедаю с просьбами. Неужели ты не можешь отменить свое гадкое свидание, ну хотя бы в этот раз? Ты меня, пожалуйста, прости, но я, правда же, не знаю, как это сделать, ответил он ей сердито. Ну, скажи мне. Куда ты должен идти? Спросила она его очень ласково. Теперь она уже не смогла поймать его в расплох. Приехали сестры Гриффица и мы должны их куда-нибудь сводить. — И это все? — обрадовалась Нора. — Ну, Гриффитсу нетрудно будет найти кого-нибудь другого. Он пожалел, что не придумал отговорки посерьезнее, ложь была глупая. — Нет, ты меня, пожалуйста, прости, никак не могу. Я обещал, и мне нельзя не сдержать слова. Но ты же обещал и мне, ведь я-то как-никак важнее. — Ты зря настаиваешь, — сказал он. Она разозлилась. — А ты так и скажи, что не придешь, потому что не хочешь. Не знаю, что ты делал последние дни, но тебя словно подменили. Он взглянул на часы. — Пожалуй, мне пора. — Значит, ты завтра не придешь? — Нет. — Тогда не трудись приходить вообще, — закричала она, совсем потеряв самообладание. — Как тебе будет угодно. — Не смею вас больше задерживать, — произнесла она с иронией. Пожав плечами, он вышел. Его радовало, что он отделался так легко. Слез, во всяком случае, не было. По дороге к Милдред он поздравлял себя, что удачно выпутался из этой истории. Он зашел на Виктория-стрит и купил Милдред цветов. Их маленькое новоселье прошло очень удачно. Филипп принес небольшую баночку икры. Он знал, что Милдред очень ее любит. А хозяйка подала отбивные с овощным гарниром и сладкое. Филипп заказал бургундское, вино, которое Милдред всегда предпочитала другим напиткам. Когда опустили занавески, затопили камины, завесили лампу одним из привезенных Милдред платков, в комнате стало очень уютно. — Ей-богу, я чувствую себя здесь совсем как дома, — улыбнулся Филипп. — Да, мне могло быть хуже, — ответила Милдред. Когда они поели, Филипп пододвинул два кресла к огню. Он устроился поудобнее и закурил трубку. Ему было хорошо и радостно. — Куда бы ты хотела завтра пойти? — спросил он. — Завтра я поеду в Толсхилл. Помнишь нашу заведующую? Она вышла замуж. Пригласила меня провести у нее денек. Небось думает, что и я тоже. «Замужем». У Филиппа сжалось сердце. а «Я отказался от приглашения на обед, чтобы провести воскресенье с тобой». Он подумал, если Милдред его любит, она скажет, что в таком случае останется с ним. Он знал, что Нора бы так поступила, не задумываясь. «Ну и дурачок, что отказался. Я уже чуть не три недели назад пообещала к ней приехать. Ну как же ты сможешь поехать одна?» «Да скажу, что Эмиль уехал по делам. Ее муж служит в перчаточном деле, очень шикарный господин». Филипп молчал, сердце его было переполнено горечью. Она искоса на него поглядела. «Неужели тебе жалко, что я чуточку развлекусь? Сам знаешь, это в последний раз. Я ведь долго не смогу куда-нибудь выйти. Да и потом я обещала». Он взял ее руку и улыбнулся. «Нет, дорогая, я буду очень рад, если ты повеселишься. Единственное, чего я хочу, это чтобы тебе было хорошо». На диване обложкой кверху лежала открытая книга. Филип рассеянно поднял ее и прочел заглавие. Это был выпуск Горошовой серии романов. Имя автора — Кортней Пейджет. Под этим псевдонимом писала Нора. «Ох, до чего же я люблю его книги», — сказала Милдред. «Я их все прочла до единой. Он все так благородно описывает». Филипп вспомнил, что Нора ему как-то сказала. «Я пользуюсь редким успехом у судомоек. Они считают меня ужасно светской».